Глава пятая. Рабочие наркотики. Создаем зависимость от успеха. А если не деньги, то что? Какие еще возможности есть у руководителя, чтобы поддержать моральный дух в команде? Тут нет единого рецепта, но в целом стратегия такая. Нужно закрепить в команде мнение, что после тяжелого труда всегда происходит что-то хорошее. Какую именно награду получит подчиненный, виднее вам. Надо отмечать завершение крупных проектов. Неважно, устроите ли вы феерический корпоратив или сходите с коллегами в бар. Главное сам факт. Необходимо просто от души хвалить и благодарить людей, даже если проделанная работа кажется вам выполненной не идеально. Обсудите на личных встречах, что прошло не так. Проведите разбор проекта с командой, желательно в дружелюбной форме, но чисто сердечно всех поблагодарить за работу все равно надо. Если вы работаете в большой компании, а проект, который вы сделали, виден на радарах вашему начальству, вы можете попросить кого-то сверху объявить благодарность команде, при условии, что в вашей корпоративной культуре это уместно. По завершении проекта вы можете сделать какие-то сувениры на память, хотя это тоже требует некоторых финансовых вложений. Будет полезно подчеркнуть заслугу конкретных людей, если кто-то хорошо проявил себя в процессе работы. При выполнении большого проекта или, наоборот, при решении множества мелких задач, придумывайте повод отмечать промежуточные достижения. Если вы руководите группой разработчиков и у вас есть двухнедельные рабочие спринты, вы можете завести дурацкие, но веселые ритуалы, чтобы отметить их окончание. В общем, проявите креативность. Мне долго казалось, что это все чепуха. Люди, мол, не дураки и могут отличить настоящие достижения от придуманных. Как же я ошибалась! Во время учебы в институте я подрабатывала, преподавая программирование школьникам. Занятия были бесплатные в рамках дополнительного образования и мотивация соответствующая. В первый год я просто давала задания, и с теми, кто научился писать программы, мы должны были сделать научный проект для конференции в конце года. Стоит ли говорить, что из 30 учащихся к концу года осталось двое, а научный проект сделал только один ученик? На второй год я обучала по той же программе, но составила таблицу, где за каждую выполненную задачу начисляла несколько баллов. В начале каждого занятия я показывала эту таблицу классу. Мы обсуждали, кто отстал, а кто вырвался вперед. Этот, казалось бы, незначительный прием очень сильно повлиял на мотивацию учащихся. На второй год мне удалось довести до выпуска уже 10 учащихся, что было неплохим результатом для бесплатных внешкольных занятий.